Матвей приблизился к столу кулаку и сказал тихим, невыразительным голосом, глядя на тонкую ниточку усов президента. Белый, сегодня утром твои солдатики подстрелили автослесаря на улице Артамонова. Если вы от него не отстанете, я положу всю твою кодлу и тебя сверху. Понял? Это первое. Второе кто стрелял? Имя, адрес. Кожаный переросток и президент Федерации обменялись взглядами. Молодой заржал, Додоев тоже засмеялся. «Это все? По-моему, он болен, а, Чарли? Может быть, вызвать скорую?» «Крыш поехал, это точно», — отсмеявшись, согласился кожаный Чарли, сыто глянув на Матвея. «А по фейсу не хочешь, очкарик? Или ты супермен?» «Что-то незаметно. Иди отоспись, а то схлопочешь, если не перестанешь задавать дурацкие вопросы». Ты забыл сказать на ноль помножу, не повышая тона, добавил Матвей. Сопляк и хам. Повторить вопрос. Додоев перестал улыбаться, нахмурил густые брови. "В вывиде его Чарли, лучше через первый зал, пусть ребята потренируются немножко, как на манекене". Кожаный лениво встал, на ударил быстро, заучено в живот прямой ногой и в голову с поворотом. Только Матвея на прежнем месте не оказалось, и мускулистый Чарли с поворота не вышел, врезался головой в стену и затих. потому что пущенный Соболевым голыш поймал его в прыжке. Вторым броском Матвей поразил локоть Додоева, протянувшего руку к селектору. "Сиди тихо, белый, я ведь не шучу". Президент Федерации потёр локоть, однако страха на его лице не было, только удивление, досада и любопытство. "Ты случайно не из чистилища, борец за справедливость?" Из него, с запинкой кивнул Матвей, сообразив, что это хорошее прикрытие. Один без подстраховки. Да тебя уложит любая из моих гёрл, не говоря об охране. Имя, адрес. Это был он. Президент Федерации кивнул на застывшего кожаного. Перестарался парень, с кем не бывает. Но ведь ты не выйдешь отсюда, герой. Неужели не понимаешь? Додой взаулыбался, взял со стола лезвие бритвы, подбросил, поймал. Человеку так мало надо. Один молодой мужик вроде тебя недавно проглотил бритву и умер. Я знаю ещё более страшный случай. Один чиновник, вроде тебя, захлебнулся собственной слюной во время сна. Понятно, додоев поскучнел. Берите его девочки. В то же мгновение в кабинет вошли три девицы: две знакомые гёрлы секретарши, третья великолепно развитая брюнетка с роскошными волосами. Видимо, президент всё-таки успел включить селектор либо знал секрет связи с охраной. Тут же всё и выяснилось. Они тебя сразу раскусили. Расслабился Додоев, пригладил ниточку усов и предупредили. «Так что, господин чистильщик, ты сбрал худшую из дорог. Кстати, а кто он тебе, этот Илья Шимук, автослесарь? Брат, сват, шурин, свояк или просто так?» Матвей не ответил, привычно вгоняя себя в фазу концентрации Турии. Он уже видел, что уйти без боя не удастся и удивился открытию. За Белым, то есть президентом независимой федерации кикбоксинга, Явно стояли какие-то очень мощные силы, а не ученики, боксёры, муай-тай и каратисты. Слишком просто сюда войти и слишком сложно выйти, а это почерк спецкоманды, а не школ единоборств. Матвей прикинул возможности. У Додоева в столе наверняка лежит пистолет, а то что-нибудь похлеще, но он расслаблен и в первой фазе не страшен. Коженого Чарли тоже можно не брать в расчёт, придёт в себя не скоро. Оставались девицы, вооружённые специальными туфлями с металлическими каблуками и носками. Одна из них, Бурюнетка, кроме того, держал в руке короткую толстую витую плеть из кожи и проволоки. Как говорится, тикара курабе мне в его пользу, но разве когда-нибудь было наоборот? Тикара курабе с измерением сил. Он начал первым, потому что хорошо чувствовал обстановку. У него в запасе оставалось не больше минуты, пока не отреагировали скрытые защитные системы Федерации, а тогда выбраться из опасного гнезда, в какой он попал, не ведая того, будет и вовсе проблематично. Девица хорошо знала приёмы типа Суйно, Ката и Хикими, то есть имела неплохую базу японских видов борьбы, хотя и работали без соблюдения стилей: тигра, дракона, журавля и так далее. Суйно Ката ускользание от атаки. Хикими особый способ передвижения во время боя. Но даже против айкидока их техники не хватало, не говоря уж о ганфайтерах, чьё боевое искусство было полностью рефлекторным. Матвей же владел не только японским кэмпо, но и тайским боксом, индийскими видами борьбы, а главное русским стилем, впитавшим в себя достижения всех лучших мировых школ боевых искусств. Ему хватило двух десятков секунд, чтобы обездвижить агрессивно настроенных «Герл» и их предводительницу с плетью, а потом закончить разговор с «Белым». У того была хорошая реакция, он почти успел вытащить из стола пистолет-пулемет «Волк», о котором, кстати, шла речь в задании Ивакина. Однако Матвей опередил его, сказал, пригнувшись и прислушиваясь к звукам в приемной. «Мухи против ветра не летают, Белый. До встречи!» В приемной сидел здоровяк с бритыми висками и затылком, и Соболев присоединил его к битой компании, решив не рисковать выстрелом в спину. Здоровяк отключился, ничего не успев сообразить. В коридоре никто гостя не ждал, лишь при выходе из здания Матвею преградили путь трое молодых ребят в черных сампанах. Но поскольку и они не ожидали встретить ганфайтера, то Матвей бой не принял, проскользнул мимо в танце «Ма-Ай». «Ма-ай» — сочетание оптимальной дистанции и подходящего момента для тех или иных действий. Выбежав на улицу, рванул за угол, во двор здания, маскируясь кустами и вовремя. Вслед ему затрещали выстрелы. А в переулке, за дощатой будкой строителей, кто-то легонько стукнул пальцем ему по плечу. Матвей ударил вслепую, не попал и оглянулся. Это был Тарас Горшин. «За мной, быстро, у меня машина!» — шепнул тот, приложив палец к губам. И кивнул на старый, видавший виды москвич. Не раздумывая, Соболев метнулся за ним. Спустя минуту они были далеко от здания Независимой Федерации кикбоксинга. Мотор Москвича, как и у Соболевской Таврии, был специально форсирован, и машина не шла, летела словно ракета, мощно и плавно, разве что менее шумно. Горшин в своём неизменно белом костюме молчал, пока они не отмахали полмосквы. Остановил машину в Кузьминках, откинулся на сиденье, закинув руки за голову. Зря вы взялись в это дело. Рано или поздно эти парни вас вычислят. Я не боюсь. Не в страхе дело, ведь когда к вам придут боевики Белого, вы начнёте сопротивляться, не так ли? А это означает, что вас определяют как ганфайтера. В таком случае я не буду сопротивляться, подумав, сказал Матвей. Тогда вас убьют. Вы хоть представляете, кого хотели наказать за своего друга? Матвей заставил себя расслабиться, хотя его неприятно поразила осведомлённость чистильщика. Помолчал. «Это вас я засек перед тем, как войти туда?» В глазах Тараса зажегся и погас огонек. В голосе прозвучало не столько уважение, сколько удивление. «Засечь меня трудно даже ганфайтеру, если вообще возможно. Но, коли это так, ты далеко пойдешь, капитан». «Так вот, организация, в штаб которой ты проник, отдаю должное смелости и порицаюсь за нерасчетливость, называется «Батальон спецназа «Щит». подчиняющийся лично начальнику управления Т Федеральной службы контрразведки генералу Елынину. Матвей недоверчиво глянул на Горшина. Конечно, он знал, что подразделялось ФСК на четыре управления. К. Собственная контрразведка. И. Информационно-аналитическая. К. К. Управление по борьбе с коррупцией и контрабандой наркотиков. И. Т. Управление по борьбе с терроризмом и охране правительства. Но Матвеев уmlялся не тому обстоятельству, что случайно влез в осиное гнездо щита, а пересечению интересов. Выполнять задание Ивакина, прощупать этот самый щит. Он собирался позднее, и надо же, попал туда, даже не подозревая об этом. Вообще-то я искал Белого, вожака ракетиров. Там был их президент, седой такой, да дойв Булат. Я думал, он Белый у них, псевдокомбат майора Шмеля Юрия Степановича. Так вот, он альбинос, потому и белый. А Дадоев – зиц-председатель, хотя его солдатики действительно занимаются рэкетом. Матвей пошипел сквозь зубы, подумав, отклеил усы, снял очки и взъерошил волосы, приняв свой естественный облик. «Зачем вы следили за мной?» «Я не следил, просто появился в нужный момент в нужном месте». «Зачем?» «Чтобы предложить дело. Фискалы взяли одного нашего работника, его надо освободить». Матвей хмыкнул. «Что же это он позволил себя захватить?» «Его подставили». Люди есть люди, и некоторым чистильщикам тоже не чуждо всё человеческое, особенно недостатки: зависть, корыстолюбие, властолюбие, злоба. Итак, ваше слово. Согласен, угрюмо сказал Матвей.